Этот релиз подготовлен при поддержке портала «Книга в ухе». Кларк Эштон Смит Цикл рассказов «Затик» Рассказ пятый «Империя некромантов» Легенда о Матмуоре и Садосме родится только на последних оборотах Земли, когда веселые сказания ее золотых дней будут давно позабыты. Многие эпохи канут в прошлое, и морские воды придут туда, где прежде была суша, и новые континенты прорежут океанскую гладь, прежде чем наступит время ее рассказать. И, может быть, в тот день она немного рассеет жестокую тоску умирающей расы, неумолимо сходящий в пучину забвения. Я оповедаю это предание так, как его будут рассказывать на Затике, последнем континенте, под тусклым солнцем и грустными небесами, которые вечерней порой озаряются немыслимо яркими звездами. Матмор и Садосма были магами-некромантами с темного острова Наат. Однажды они пересекли Высохшее море и появились в Тинаретте, чтобы и там заниматься своим губительным искусством. Но они слишком преуспели, ибо Таинство Смерти считалось священным у жителей этой сумрачной страны, и не так-то просто было осквернить могильное небытие, а воскрешение мертвых чарами и некромантии считалось кощунством. Поэтому вскоре Матмуору и Садосме, изгнанным из города разгневанными жителями, пришлось бежать на юг в пустыню Синкор. чьим населением были лишь скелеты и мумии. Все, что осталось от некогда могущественной расы, погубленной Великим Мором. Их путь лежал по унылой растрескавшейся земле, выжженной лучами огромного солнца, которое, впрочем, напоминало едва тлеющий уголь. Один вид крошащихся камней, и занесенных песком безлюдных просторов, привел бы в ужас обычного человека. Колдуны оказались в этой бесплодной пустыне без еды и воды, поэтому их положение могло бы показаться отчаянным. Но Садосма и Матмуор, улыбаясь, все шагали и шагали вглубь Синкора с видом завоевателей, прокладывающих дорогу к долгожданной цели. Они пересекали поля, лишенные растительности, русло пересохших рек, и перед ними расстилался Великий Путь, по которому в прежние времена путешественники добирались из Синкора в Тинарат. Ни единой живой души не встретилось им здесь. Но зато вскоре они наткнулись на лежащие посреди дороги скелеты лошади в роскошной сбруе и всадника, чья одежда все еще была столь же великолепна, как и при жизни. Матмор и Садосма остановились перед жалкими костями, на которых не осталось ни клочка плоти, и хищно улыбнулись друг другу. «Скакун будет твоим», — предложил Матмор, — «ведь ты старше из нас двоих». а всадник станет служить нам обоим и будет первым в Синкоре, кто присягнет нам на верность. Магии начертили тройной круг на пепельном песке у обочины дороги и, стоя в центре, начали святотатственный ритуал, заставлявший мертвых пробудиться от безмятежного смертного сна и во всем подчиниться злой воле некроманта. Затем они всыпали по щепотке волшебного порошка в отверстия, бывшие когда-то ноздрями человека и лошади. И вот, выбеленные ветрами и дождями кости, скорбно поскрипывая, поднялись с того места, где так долго лежали, и застыли в готовности служить своим хозяевам. Как это было решено между ними, Садосма оседлал костяного скакуна, натянул украшенные драгоценными камнями поводья и, словно в насмешку над смертью, погнал свою жалкую клячу. Матмуор брел за ним, слегка опираясь на палку черного дерева, а человеческий скелет в развивающемся пышном одеянии шел следом, как верный оруженосец. Вскоре маги нашли останки еще одного всадника с лошадью, которые шакалы обошли стороной, а солнце иссушило до состояния мумий. Они тоже были воскрешены из мертвых, и Матмуор взгромоздился на спину высохшего коня. Теперь оба некроманта скакали с торжественностью странствующих императоров, сопровождаемые свитой из двух скелетов. А так как по пути к Синкору встречались и другие останки, оживляемые посредством того же обряда, то процессия все разрасталась и разрасталась. Когда дорога почти подошла к столице, Етелириому, показались бесчисленные могилы города мертвых, чей покой никто не нарушал вот уже многие века. Всем спеленатым мумиям этого города также пришлось пробудиться, чтобы исполнять волю двух колдунов. Некоторым было приказано вспахать и засеять пустынные поля, добывать из глубоких колодцев воду. Остальные занялись тем, чем занимались при жизни. Шум и грохот нарушили вековую тишину. Мертвые ткачи трудились над своими челноками, а мертвые пахари шли за плугами, которые тянули мертвые буйволы. Утомленные долгим путешествием и многократно повторяемыми заклинаниями, Матмуор и Садосма наконец увидели с вершины Бархана далекие башни и уцелевшие прекрасные купола Етлериома. «Был вечер, и город казался погруженным в густую застоявшуюся кровь зловещего заката». «Это обширная земля», — вздохнул Матмоор. «Мы поделим ее и будем властвовать над всеми мертвецами, лежащими в ней. Завтра же мы взойдем на императорский престол Етлериома». «Да», — согласился Садосма, — «ибо никто из живых не сможет противостоять нам здесь». А те, кого мы вызвали из царства мертвых, будут двигаться и дышать только по нашей воле, и никогда не восстанут. Так, в кроваво Красных Сумерках, которые уже начали становиться пурпурными, некроманты в сопровождении своей внушающей ужас свиты вошли в Ятлериом. Они прошествовали мимо многих величественных дворцов и расположились в том из них, откуда на протяжении двух тысяч лет императоры династии Нимботов правили синкором. Своим хитроумным колдовством магера зажгли в пыльных залах давно погасшие светильники из Оникса и поужинали королевскими яствами, сотворенными тем же способом. Бесплотные руки слуг наливали древние имперские вина в кубки из лунного камня, и два колдуна пировали и веселились с фантасмагорической пышностью, отложив на следующий день воскрешение всех, кто спал вечным сном в земле Етелериома. Утром они поднялись, когда темно-малиновый рассвет еще только занимался над городом, ибо сделать предстояло многое. Они сновали по забытой столице, творя заклинания над непогребенными телами тех, кто умер в последний год великого мора. Покончив с этой работой, маги перешли к другому некрополю, располагавшемуся за пределами Еталериома, где в огромных мавзолеях покоились императоры и знать Синкора. Некроманты приказали беспрекословным рабам-скелетам проломить запечатанные двери склепов, а потом своими страшными деспотическими заклятиями вызвали мумии императоров, не пощадив даже старейшего из династии. Те равнодушно вышли к ним с безжизненными глазами в роскошных саванах, расшитых сверкающими словно огни драгоценными камнями. После этого настала очередь вдохнуть подобие жизни в многочисленные поколения придворных и сановников. Мертвые императоры и императрицы Синкора с высохшими, мрачными и высокомерными лицами торжественно выразили свою покорность Матмуору и Садосме. И, словно караван пленников, последовали за ними по всем улицам Етлириома. Затем некроманты установили в просторном тронном зале дворца высокий двойной трон, на котором когда-то восседали законные правители с супругами. Трон окружили императоры в пышных погребальных одеждах. Мумия Гестайона, первого императора династии Нимботов, правившего в полулегендарные времена, движением иссохшей руки облекла обоих магов верховной властью. После этого все потомки Гестайона, заполонившие зал невыразительными, точно эхо, голосами, провозгласили владычество Матмуора и Садосмы. Так отверженные некроманты приобрели империю и подданных в безлюдной и бесплодной земле, куда жители Тинората изгнали их на верную гибель. Они стали жесточайшими деспотами, беспредельно властвуя над всеми мертвыми Синкора. Все бесплотные прислужники из отдаленных уголков царства должны были платить дань. Тронутые тлением, трупы сновали взад-вперед по поручениям колдунов. Высокие мумии, издающие запах бальзамических смол... Выносили из своих неистощимых склепов груды потемневшего золота и покрытых пылью времен драгоценностей и складывали перед жадными очами новых правителей. Мертвые садовники украшали дворцовые сады давно увядшими цветами. Выбеленные ветрами скелеты гнули спины в копьях или воздвигали великолепные фантастические башни в честь угасающего солнца. Гордые принцы былых времен подносили некромантом кубки, а златокудрые императрицы услаждали их слух игрой на лютнях, перебирая струны точеными руками. Самые же прекрасные, чьи прелести были не слишком сильно обезображены тлением и червями, стали наложницами и утоляли порочную страсть колдунов. Везде и во всем обитатели Синкора, по приказанию Матмуора и Садосмы, вели себя подобно живым. Они говорили и двигались, слышали, видели, ели и пили. Они помнили, хотя и очень смутно, свою прежнюю жизнь. Они даже испытывали чувства, сходные с теми, что испытывали при жизни, но разум их был порабощен чудовищным колдовством. Их кровь медленно и неохотно струилась по жилам, смешанная с водой реки Забвения, и дыхание леты затуманивало их глаза». Пустым, беспокойным и унылым было их теперешнее существование. Воскрешенные и подданные повиновались приказаниям своих деспотичных властителей без возмущения и возражений, но с ощущением некой смутной безграничной тоски. Такая тоска терзает мертвых, когда уже пригубив чашу вечного сна, они должны вновь возвращаться к лишениям земного бытия. Они не испытывали ни страсти, ни желания, ни удовольствия, лишь грызущую боль пробуждения от сна и жестокую, неутомимую жажду возвращения к этому прерванному забытию. Самым младшим и последним императором династии Нимботов был Илейра. Он умер в первый же месяц Великого Мора и 200 лет пролежал в своем величественном мавзолее, пока не появились некроманты. Разбуженный вместе с прародителями и подданными для прислуживания двум тиранам, Илейра без ропота и удивления влачил пустое существование. Он принял собственное воскрешение и воскрешение своих предков так, как принимают оскорбления из страшного сна. Он знал, что вернулся под дотлевающее солнце в лживый и призрачный мир, где сам он лишь покорная тень. Тревожило только смутная печали, бессильная тоска по утраченному забвению». Элейра был отравлен колдовством своих повелителей, поэтому его не возмущали все те надругательства, которым подвергались его предки. «Как сам Намбула», — наблюдал он за происходящим. Только через много дней слабая вспышка внезапно озарила его сумрачный разум. Молодой Император вдруг вспомнил безвозвратно утраченное великолепие своего царствования в Италириоме и вновь ощутил переполнявшие его тогда гордость и ликование. В душе слабо всколыхнулось возмущение, тень негодования против злодеев, вытащивших его из вечного покоя назад в это убогое подобие жизни. Он начал втайне оплакивать свою поруганную землю и бедственное положение ее народа. День за днем, поднося кубки в те залы, где прежде владычествовал сам, Иллейра был свидетелем деяний Матмора и Садосмы. Он видел, как исполнялись их прихоти, наблюдал их жестокость и то, как они удовлетворяли свою похоть, их все более и более омерзительное пьянство и обжорство. Он видел, как колдуны тонут в роскоши, толстеют, становятся все ленивее и невоздержаннее. Тираны давно забросили занятия магией и забыли многие заклинания. Тем не менее, они правили, все еще могучие и грозные. Развалившись на своих розовых и пурпурных ложах, Матмуор и Садосма грезили о том, как поведут армию мертвецов на Тинорат, как возрастет их могущество. За этими мечтами они жерели, словно могильные черви в полном гнили склепе Своим деспотизмом и мерзкой похотью некроманты зажгли в сумрачном сердце Иллеера огонек восстания, и разгорающееся пламя стало побеждать мертвенное дыхание Леты. Гнев все больше охватывал последнего Императора, возвращая ему некоторое подобие прежней силы и твердости. Эллеера видел постыдное поведение своих угнетателей, вспоминал все то зло, которое они причинили беззащитным мертвым, и хор приглушенных голосов в его мозгу требовал возмездия. Но до поры до времени Эллеера безмолвно передвигался по залам дворца в Етлериоме, повинуясь воле повелителей или же замирал в ожидании приказаний. Он наполнял их агатовые кубки янтарными винами, что добывались с помощью колдовства на холмах под молодым солнцем. Он терпел всяческие унижения и оскорбления. И ночь за ночью он лицезрел, как маги напиваются до да пьяна и засыпают, румяные и толстые, среди никак не заслуженной ими роскоши. Живые мертвецы почти не разговаривали между собой. Отцы, сыновья, матери и дочери, бывшие возлюбленные, проходили друг мимо друга, словно не узнавая, без слова жалобы на жестокий жребий. Но однажды ночью, когда тираны забылись пьяным сном и язычки пламени заколебались в колдовских светильниках, Ильейра пришел за советом к своему старшему прародителю, Гистайону. Легенды прославляли первого императора как великого волшебника и хранителя потаённого знания древности. Гестайон стоял поодаль от других, в углу полутемного зала, коричневый и высохший в своей жалкой одежде мумии. Его безжизненные обсидиановые глаза неподвижно глядели в небытие. Он как будто не слышал вопроса Илеера, но через несколько минут вдруг заговорил сухим шелестящим шепотом. «Я слишком стар, а гробовой сон был таким долгим, что заставил забыть очень многое». Но, возможно, заглянув назад в пустоту смерти, я смогу вернуть хотя бы часть былой мудрости, и мы вместе найдем способ спастись». И Гестайон начал перебирать обрывки воспоминаний. Так мудрец пытается найти крупицу драгоценного знания в книгах, давно изъеденных книжным червем и уже сгнивших в своих переплетах. Наконец он произнес. «Тысячу веков назад я был могущественным волшебником, и очень многое было мне ведомо, в том числе заклятие некромантии». Хотя я и не использовал их, считая воскрешение мертвых отвратительным. Возможно, среди моих знаний найдется что-нибудь, что поможет нам сейчас. Я вспоминаю смутное и неясное пророчество, сделанное в те давние годы, когда был заложен Ятлериом и родилась Империя Синкора. Пророчество гласило, что беда, стражнее смерти, постигнет Империю в далеком будущем. Но первый и последний из нимботов, объединив свои силы, найдут способ освободиться и победить злой Рок. Предсказание ничего не говорило о том, какая это будет беда, однако упоминала, что два императора смогут преодолеть ее, разбив древнее глиняное изваяние, охраняющее самый нижний склеп под императорским дворцом в Етлериоме. Выслушав это пророчество из поблекших уст своего предка, Илеиро некоторое время размышлял. Сейчас мне вспомнился один день моей ранней юности, когда я беспечно бродил по незанятым склепам дворца и добрался до самого последнего. «Наконец заговорил Лейра. Там стояло грубо слепленное глиняное изваяние, чей облик показался мне странным. Ничего не зная об этом пророчестве, я с разочарованием развернулся и ушел так же беззаботно, как и пришел. Гестайон и лейра оставили своих ничего не замечающих сородичей, прихватили из зала украшенные драгоценными камнями светильники и отправились к тайной лестнице в подземелье дворца». Долго пробирались они, словно тени по лабиринту ночных коридоров, и, наконец, вышли к самому нижнему склепу. Предсказание оправдалось. В клубах паутины и черной пыли незапамятных времен императоры обнаружили глиняную статую с грубыми чертами одного из забытых земных башков. Элейра разбил изваяние камнем и извлек огромный меч благородной стали, тяжелый бронзовый ключ и медные таблички. Надпись, высеченная на блестящих табличках, рассказывала, как избавить Синкор от темного владычества некромантов и вернуть людей в милосердные объятья смерти. Бронзовый ключ отпирал низенькую и узенькую дверь в задней стене склепа за разбитым изваянием. Винтовая лестница из темного камня вела вниз в неисследованные глубины, где, как в гигантской топке, все еще горел угасающий земной огонь. Элейра остался охранять открытую дверь, а Гестайон иссохшей рукой взял меч и вернулся в зал, где спали некроманты. Древнее пророчество вело его. Матмуор и Садосма распростерлись на розовых и пурпурных ложах и почивали пьяным сном в окружении безропотных бледных мертвецов. Вооруженный открывшимся знанием, Гестайон взмахнул мечом и разом отрубил головы обоим колдунам. Затем, как было указано в табличках, он с сильными ударами четвертовал тела. И некроманты испустили свой нечистый дух, а нежные розы и темный пурпур их постелей стали алыми от крови. Императоры и императрицы стояли безмолвно и равнодушно, едва ли осознавая свое избавление. Тогда древняя мумия Гестайона заговорила слабым шепотом, но не менее властно, чем король, отдающий приказания своим детям. Мертвые зашевелились точно осенние листья на внезапном ветру, И в толпе пробежал шепот. Весть об освобождении быстро вылетела за пределы дворца, чтобы достичь самых дальних уголков Синкора. Всю ночь и весь последующий кроваво сумрачный день наводящий ужас поток тянулся по улицам гетериома. В свете дрожащих факелов и под лучами слабеющего солнца шла нескончаемая армия только тронутых тлением покойников и давно высохших скелетов. Это напоминало шествие теней с неподвижным, отсутствующим взглядом. Процессия безостановочно двигалась к подземному склепу под дворцом, чтобы пройти сквозь распахнутую дверь, у которой стоял Иллейра, а потом спуститься вниз, по тысячам ступеней, к клокочущей затухающим огнем пучине. Там они во второй раз бросались в объятия смерти, чтобы навсегда исчезнуть в бездонном пламени». Но даже когда все обрели избавление, Гестайон все еще оставался на своем месте у рассеченных на части тел Матмуора и Садосмы. Он купался в угасающем свете заката. Здесь, подчиняясь древнему приказу табличек, легендарный император в первый и последний раз испробовал заклинание древней некромантии, которую выучил в годы рассвета своей мудрости. Он произнес проклятие, обрекавшее обезображенные тела на вечную жизнь в смерти. Это была такая же пытка, какой колдуны подвергли народ Синкора. Бледные губы выговорили страшное проклятие, и оживленные головы магов начали бешено вращать свирепыми глазами, а туловище и члены корчатся в запекающейся крови императорских постелей. После этого Гестайон предоставил злосчастных некромантов их судьбе, зная, что все выполнено в точности так, как было предопределено с самого начала. Сам же он, не оборачиваясь, устало побрел сквозь лабиринт, окутанных мраком подземелий, чтобы присоединиться к Иллеира. Так, в спокойном молчании, более не нуждаясь в словах, первые и последние из императорского рода нимботов прошли через раскрытую дверь нижнего склепа, и Иллеира запер ее за собой бронзовым ключом. Оттуда, по спиральной лестнице, они направились к затухающему пламени и воссоединились со своим родом и подданными в окончательном и абсолютном небытии. Что же до Матмоора и Садосмы, то люди поговаривают, будто их четвертованные тела до сих пор скитаются в затерянном Ятлериоме. Они не могут найти ни успокоения, ни облегчения, и тщетно разыскивают в темном лабиринте дверь навсегда запертую Ильейра. Текст читал Александр Степной.